Глава 30. Лидия Коро Во сне нет боли или разочарования. Проснувшись, я не сразу вспомнил о том, как оказалась в кровати, а вспомнив, не смогла сдержать слез. Мне казалось, что они не кончатся никогда. Крича в подушку, я безуспешно пыталась отпустить боль, принять то, что Натану я не нужна. Но глупое разбитое сердце отказывалось верить, «Лидия, маленькая, не плачь. Он того не стоит». Раздался совсем рядом сочувствующий голос Шайонесса. Сильные руки пытались притянуть меня в объятия, но я не могла принять его поддержку. Само присутствие Шая рядом было невыносимым. «Не прикасайся ко мне. Все из-за тебя. Ненавижу. Жаль, что я не бросила тебя в той клетке», – кричала я, отбиваясь от рук Нага. Шенес побледнел и сжал губы в тонкую линию. Несколько секунд он смотрел на меня, не в силах скрыть свою растерянность и обиду, а потом молча встал и ушёл. Как только дверь громко хлопнула, меня накрыла новая волна истерики. Но теперь, к той боли, что я испытывала, были примешаны стыд и жалость. Доведя себя рыданиями до икоты, я впала в какое-то странное состояние опустошения. И безразличие. Такой зареванный, тупо смотрящий на стену, меня и застал шар. «Госпожа, зачем вы так? Разве можно себя так изводить?» Тихонько причитал Нак. Я перевела бессмысленный взгляд на него, не чувствуя почти ничего. Мне было безразлично, как я выгляжу, что он подумает, как и то, что вообще со мной будет дальше. Ведь ничего хорошего того, ради чего стоит жить, уже точно не будет». Большие осторожные руки прикрыли мой разорванный корсаж и поднялись к кровати. Вот так. Нужно мыться и переодеться во что-нибудь удобное. А я покормлю вас. Повар так старался приготовить ваши любимые пироги. уговаривал меня, как ребёнка-лишар. Мне не хотелось ни шевелиться, ни тем более есть. Однако, помня, как ни за что обидела Шайнеса и не стала капризничать, а послушно пошла с дворецким. Огромные ладони, на удивление, бережно умывали меня и развязывали шнуровку, чтобы я могла спокойно раздеться. Даже если бы Лешар стал раздевать меня в том состоянии, в котором я находилась, это действие не вызывало бы у меня ни смущения, ни опасений. Но Нак усадил меня на гладкий пуф, а сам стал набирать ванну, колдуя с какими-то скляночками. От воды поднимался пар, наполняя комнату приятными ароматами. А я так и сидела. молча наблюдая за дворецким. «Спасибо», — крипло прокаркала я, с трудом разлепив пересохшие губы. Лешара кинул меня долгим взглядом, в котором читалось лишь сочувствие и еще какая-то эмоция, смутно похожая на сожаление. «Халат я повешу здесь», — указал он на кованый крючок. Он открыл рот, силясь что-то сказать, но передумал и молча ушел, прикрыв за собой дверь. Порванное платье соскользнуло с меня на пол, оседая бесформенной кучей. Такой же бесполезной веточью я ощущала и себя. Горячая вода обжигала, но эта боль сейчас была желанной. Тяжелый запах трав успокаивал и убаюкивал, соблазняя уснуть. Но беспокойный голос Лишара из-за двери помешал отключиться. «Госпожа, как вы там? Только не усните. Мне можно войти?» «Нет, я еще не готова», – попыталась крикнуть я. но вышел лишь хриплый шепот. Видимо, у нагов хороший слух, ведь дверь так и осталась закрытой. Окончив водными процедурами, я с трудом выбралась из ванны. Ноги дрожали так, как будто я сутки носила камни, а не пролежала полдня в кровати. Я вытерлась пушистым полотенцем и накинула длинный халат, заглянув в зеркало, висящее на стене. В отражении я увидела кого-то жалкого и потерянного. а не ту девушку, что утром прихорашивалась перед встречей с любимым. Воспоминания о Натаниэле резанули острой болью и обидой, а потом пришла злость. Злость на него, за то, что вышвырнул меня из своей жизни. Злость на себя, что позволила вытереть об себя ноги, и унижалась, рыдая потери перед ним и ногами, и стыд. За что она кричала на Шайонесса? Он лишь пытался унять мою боль, а я сорвалась, бросаясь самыми злыми и гнусными словами. А самое важное, что я так не думала, просто согнала свою боль на том, кто был передо мной так же беззащитен, как и я перед Натаном. Если великий лир Натаниэль Эльвади считает, что дав меня Шайнасу, унизил меня за ту связь, что у нас была когда-то, то он сильно ошибся. Я не нужна? Ну и ладно. Отдал Шаю в наказание нам обоим? Значит, будет смотреть и жалеть о том, что потерял. Эта злость придала силы и решимости. Больше я не буду лить слезы. Я сделаю так, что их лить будет он. Плотно запахнув полы халата, и решительным шагом выбралась из ванной и направилась к столу, приведя в замешательство Лишара. Спасибо вам, Лишар, за заботу. Что вы говорили у нас на ужин? С превеличенным энтузиазмом хрипло, сказала я, разглядывая еду. Пока я ужинала, Беспокойный дворецкий с недоверием наблюдал за моим порывом, а потом, довольный, стал собирать приборы. Лишар, а Шайнес уже спит? спросила я. Нет, господин был на террасе. Он очень расстроен, предупредил меня Нак. Еще раз спасибо за все, тихо, сказала я и, поднявшись на носочки, поцеловала его в щеку. Лишар смутился и ушел, часто оглядываясь. Решимость пойти и извиниться перед Шайнесом таяла, но мне было очень стыдно за свою несдержанность. К тому же слуга сказал, что он страдает. Заставлять его думать, что я на него злюсь, было бы жестоко. Мне хватало своей боли, поэтому я достала самое скромное платье и стала одеваться. Я спустилась по ступеням и не смело толкнула дверь, выходящую на террасу. Шайнес стоял спиной ко мне и смотрел куда-то в темноту. Он не повернулся, хотя наверняка слышал мои шаги. Была даже рада этому. Говорить, глядя в обиженное лицо Нага, было бы трудно. Я подошла к нему вплотную и уперлась лбом в спину Шая. Не знаю зачем, но мне требовалось чувствовать его тепло, а к объятиям я была пока не готова. Прости меня, я не думала того, что сказала. Мне просто очень больно. Мне жаль. Мой голос все так же хрипел, но я была рада, что сказала это. Я заслужил. Сказал Шойнес, я слишком сильно хотел, чтобы ты осталась со мной. Это не твой выбор, ответила я. Поисла долгая пауза. Мы оба молчали. Говорить было больно, по крайней мере, мне. Мне нужно было ему сказать, что я не смогу полюбить его, что не стану его парой. Саши, как они говорят, но я малодушно молчала. Мне нужен был Шойнес, чтобы отомстить. Снова стало стыдно, что я хочу им просто воспользоваться. С другой стороны. Он хотел меня, а я постараюсь быть такой женой, как он хотел. «Тебе я тоже не нужна», – сказала я. Это был не вопрос и не утверждение, а последняя вялая попытка проявить благоразумие и отказаться от этого нага и мести. Шеней стремительно развернулся и буквально плел меня с собой, обвив ноги хвостом. Мужчина дрожал, сжимая меня в объятиях. «Ты все, Чего я хочу? Не отказывайся от меня. Давай попробуем. Снова. Мне больно». Честно, призналась я. Шенес ослабил хватку и разжал хвост. Прости. Выдохнул он, но я обняла его сама. Не ты причина этой боли. Я знаю. Лир выбросил меня из своей жизни, но мои чувства к нему не изменились. Я сделаю тебя несчастным. И любого теперь сделаю несчастным. Признала я, и дурацкие слезы снова медленно потекли из глаз. Нежные руки вытирали соленые капли. Но мне не становилось легче. Я могу все изменить. Я сниму с тебя эту зависимость. Ты забудешь об Эльфе. Уговаривал меня Шай, укачивая в объятиях. Не смогу. Больно. всхлипывала я. Есть способ снять привязку. Только снимается она во время брачного ритуала. Сказал Шайнес, когда мы слезы стихли. Купель душ смоет все наносное. Но в нее нельзя войти по желанию. Лишь трижды в жизни мы можем окунуться в священные воды. «Обретение силы и смерть тебе не подходят. Стань моей женой и моей Саши, Лидия». «Не знаю, как ему, а мне мысль о смерти показалась привлекательной. Прохладная вода, благоговейный трепет перед богами и покой». Но Наг ждал ответа. «Не сейчас, Шай. Дай мне время», – попросила я. «Хорошо». «Не, хотя согласился Наг. «Я от тебя не откажусь и буду настырным и настойчивым». «Ты нужна мне, Ди. Как я хотела услышать эти слова. Жаль, что нет этого мужчины. Спасибо. Это единственное, что я могла ответить Шайнесу.